Письмо 32-е от госпожи де Валанш к президентше де Турвель. «Итак, вы хотите, сударыня, чтобы я поверила в добродетель господина де Вальмона?» Признаюсь, что не могу на это решиться, и что мне так же трудно считать его порядочным человеком на основании одного лишь факта, о котором вы рассказали, как и с честь порочным какого-нибудь благородного человека, узнав об одном лишь неблаговидном его поступке. Род человеческий несовершенен ни в чем, ни в дурном, ни в хорошем. Негодяй может иметь свои достоинства, как и честный человек свои слабости, мне представляется, что считать это истиной тем более важно, что именно отсюда вытекает необходимость нисхождения к злым так же, как и к добрым, и что истина это одних предохраняет от гордыни, а других от отчаяния. Вы, наверное, найдете, что в данном случае я не очень-то следую снисходительности, которую проповедую. но я считаю ее лишь пагубной слабостью, если она ведет только к тому, что мы начинаем одинаково относиться и к порочному, и к благородному человеку. Я не позволю себе доискиваться, по каким причинам господин де Вальмон совершил свой поступок, готова верить тому, что они похвальны, как и сам этот поступок. «Но разве, несмотря на это, господин Девальмон не занимался всю свою жизнь тем, что вносил в честные семьи смятение, бесчестие и позор? Прислушивайтесь, если хотите, к голосу несчастного, которому господин Девальмон оказал помощь, но пусть голос этот не заглушает вопли сотен жертв, которых он погубил». Если он, как вы говорите, лишь пример того, как опасны бывают связи, то разве от этого он сам перестанет быть опасной связью? Вы считаете его способным возвратиться на путь истины? Пусть так. Предположим даже, что чудо это совершилось, но ведь общественное мнение будет по-прежнему против него, и разве этого недостаточно для того, чтобы руководить вашим поведением? Одному Господу дано прощать в микроскайне, ведь он читает в сердцах, Но люди могут судить о намерениях лишь по поступкам, и никто из них, потеряв уважение других людей, не имеет права жаловаться на законное недоверие, вследствие которого утраченное уважение восстанавливается с таким трудом. Подумайте в особенности. Юный друг мой, что иногда для того, чтобы потерять его, достаточно лишь напустить на себя вид, будто слишком мало его ценишь. И не считайте подобную строгость несправедливую, ибо, с одной стороны, есть все основания полагать, что человек не отказывается от столь ценного блага, если имеет право на него притязать. А с другой стороны, действительно тот, Кого не сдерживает эта мощная узда, всегда находится ближе к злу. А ведь именно такой вид имели бы вы в глазах общества, если бы у вас завязалась близкая дружба с господином де Вальмоном, как бы она ни была невинна. Меня испугала горячность, с какой вы его защищаете, и потому я спешу предвосхитить вероятные ваши возражения». Вы назовете мне госпожу Мартей, которые простили эту связь. Вы спросите, почему я его принимаю. Вы скажете, что он не только не отвергнут порядочными людьми, но что он принят и даже пользуется успехом в так называемом избранном обществе. Я думаю, что смогу ответить вам на все. Что до госпожи Мартей? то она, будучи действительно достойной всяческого уважения, имеет, может быть, лишь тот недостаток, что чрезмерно уверена в собственных силах. Она ловкий возница, которому забавно ехать, лавируя среди скал и над пропастями, и которого оправдывает лишь успех. Справедливо хвалить ее за это, но опасно было бы следовать ее примеру. Она сама согласна с этим и порицает себя. По мере того, как увеличивается ее жизненный опыт, она становится строже, и я не побоюсь заверить вас, что в данном случае она была бы со мной согласна. Что до меня лично, то я не стану оправдывать себя больше, чем других. Конечно, я принимаю господина де Вальмона, и он всеми принят. Это еще одна непоследовательность наряду с тысячу других, которые управляют обществом. Вы не хуже меня знаете, что все замечают их, сетуют на них и продолжают им подчиняться. Господин де Вальмон человек с хорошим именем, большим состоянием, множеством приятных качеств. Рано осознал, что для того, чтобы подчинить себе общество, достаточно уметь с одинаковой ловкостью пользоваться похвалой и насмешкой. Никто не владеет в такой степени этим двойным даром. При помощи одного он обольщает, другой внушает к нему страх. Его не уважают, но ему льстят. Таково положение, занимаемое им в нашем свете, который, будучи более осторожным, чем мужественным, предпочитает не бороться с ним, а жить в мире. Но не сама госпожа де Тей, и никакая другая женщина, наверное, не осмелилась бы запереться где-то в деревне почти наедине, С подобным человеком. И самый скромный, самый благонравный из всех суждено было подать пример такой беззаботности. Простите мне, это слово, оно продиктовано дружбой. Милый мой друг, сама ваша честность, внушая вам чувство безопасности, предает вас. Подумайте, что судьями будут, с одной стороны, люди ветреные, не склонные верить в добродетель, который им не обнаружить в своей среде, а с другой — злонамеренные, которые станут делать вид, что не верят в нее, чтобы отомстить вам за то, что вы ее обладаете. Подумайте, на то, что вы сейчас делаете, не решились бы и многие мужчины. Право же, среди молодых людей, чьим слишком уж бесспорным оракулом является господин де Вальмон, наиболее благоразумные опасаются казаться слишком близко связанными с ним. А вы, вы этого не боитесь?» «Ах, возвращайтесь, возвращайтесь скорей, заклинаю вас! Если доводов моих недостаточно, чтобы убедить вас, уступите хотя бы моему дружескому чувству. Это оно заставляет меня возобновлять настояние, и оно должно оправдать их. Вам оно покажется слишком строгим, а я хотела бы...» чтобы призыв его оказался излишним. Но я предпочитаю, чтобы вы больше жаловались на чрезмерную заботливость моей дружбы, чем на ее нерадивость». Из 24 августа семьсот 17...